Глава 19. Ответ на вопрос Тоиси оказался прост. Элайя, как бы того ни желал, не мог бездумно включать форсаж. Топлива в баках кораблей шестой линейной было не так много, как хотелось бы американскому адмиралу. В условиях сложившегося дефицита инвентаря дивизиям флота Грога Парсона приходилось тщательнее планировать свои дальнейшие действия. Для Элайи и остальных дивизионных адмиралов то были новые и крайне неприятные ощущения. В прошлой военной кампании американцы не привыкли терпеть нужду в каком-либо виде ресурсов. Здесь же, в системе Таврида, всего лишь во второй по счёту, атакованной флотами ISR, буквально в приграничном секторе уже возникли серьёзнейшие проблемы с топливом. Что же будет дальше, если уже сейчас дивизии 4-го вспомогательного флота прижаты к своим базам, а их командующие дерутся за каждую тонну интария? Виной тотальной нехватки топлива явились партизанские действия кораблей Черноморского космического флота, появляющихся в самых разных точках звёздной системы, и смело атакующих американские дивизии, при этом нещадно уничтожающих собственные запасы и наливные станции, где только это было возможно. Резервные топливозаправщики 4-го флота Парсана задерживались, до сих пор находясь у планеты Тира-7 в соседней Бесарабии. Илая жаждал сражения и хотел как можно скорее добраться до Херсонеса-9. Но ему пришлось сдерживать свои порывы, потому как адмирал знал, с какой невероятной скоростью тает энтарий в баках, когда силовые установки кораблей работают в режиме форсажа. Корабли 6-й линейной дивизии Илая и Джонса продолжали приближаться к планете, гражданское население которой находилось в панике. Суда и транспорты, имеющие такую возможность, разлетались кто куда во всех направлениях, пытаясь поскорее убраться подальше от Херсанеса, на орбите которого буквально через пару часов станет так горячо, что достанется всем без разбора. Люди из новостных сводок уже были наслышаны о жестокости и беспринципности американских адмиралов, для которых, если это понадобится, гибель тысяч мирных колонистов не станет преградой для осуществления своих замыслов. Администрация Херсанеса-9 в содействии с командованием планетарной обороны изо всех сил пыталась организовать и ускорить эвакуацию. Но времени для этого попросту не оставалось. Большая часть из многомиллионного населения планеты физически не успевала покинуть опасный сектор. Да и такого количества транспортов, способных взять на борт всех желающих на орбите в данный момент не было. Поэтому жителям планеты ничего другого не оставалось, как, взяв с собой самое необходимое, прятаться в укрытиях, специально построенных в глубине льдов планеты на случай подобного нападения. Ну как тут покинешь орбиту? Если под тобой огромное количество женщин, стариков и детей, верящих, что Черноморский космический флот, как всегда это было, защитит их от любых угроз из космоса. Таисия Константиновна нервно мерила шагами мостик одинокого, наблюдая с экрана за суетой гражданских судов, спешно принимающих к себе на борт людей и нескончаемой вереницей уходящих в разных направлениях. В голове капитана-командора вертелись нехорошие мысли, которые мешали сосредоточиться на главном. планировании действий, вверенных ей кораблей в предстоящей битве. Хотя, если честно признаться, особых планов и быть не могло. Ресурса под рукой у капитана-командора не хватало. «Стой и отбивайся до последнего патрона, то есть до последней работающей палубной батареи, а потом...» «А потом по обстоятельствам», — решила Таисия Константиновна, сама отгоняя от себя различные схемы и маневры во время сражения, которым, как понимала княжна, никогда не суждено сбыться. Сначала ввяжемся в драку, а потом посмотрим. Не помню, только кто это говорил, может, Васильков. Ну нет, у того точно 18 планов в минуту в голове генерируется, и Сашка точно такого сказать не мог. Мне иногда кажется, что у него некий процессор встроен в мозг, что делает контр-адмирала максимально эффективным в сражениях и во всех его авантюрах. Хотя о чём это я говорю? Не так давно наш гений умудрился отдать в руки врагу мой флагман, за что я его никогда не прощу. поэтому никакого процессора в его голове нет. Или перегорел». Таисия от злости и от переживаний по-детски топнула ногой об пол. «Как же мне тебя не хватает сейчас!» — тихо сказала она. «Госпожа капитан-командор, противник подходит к линии огня», — прервал мысль Таисии Константиновны и дежурный оператор, повернувшись к ней на кресле. «Триста тысяч километров. Когда корабли шестой дивизии пересекут линию в двести тысяч...» «У них появится возможность открыть по нам огонь из дальнобойной артиллерии». «Все корабли собрались под крылом Одинокого», — отреагировала на сообщение дежурного капитан-командор Романова. «Так точно. Все три вымпела максимально приближены к корпусу вашего корабля», — кивнул оператор. «Хорошо. Активируйте защитные экраны на максимальную мощность», — приказала Таисия. «Энергии не жалеть. Задействовать все трансляторы полей. Пусть то же самое сделают и остальные корабли, у кого такие возможности остались». Ввозь совместными усилиями выдержим огонь американцев. По крайней мере, попытаемся устоять под зарядами их главных калибров. Если Янки откроют по нам огонь из всех палубных пушек, какие имеются у них в наличии, то у нас шансов нет. Но для этого Элая должен будет рискнуть и подойти еще ближе. А это чревато, ибо планетарная оборона тут же начнет обстреливать и водородноуты из всех своих установок и платформ. Распоряжения отданы... Защитные трансляторы на всех кораблях работают на полную мощность, через мгновение ответил дежурный. Наэма. Эисия Константиновна в этот момент лично связалась со своей боевой подругой. Как идут дела по слаживанию звения в твоей новой эскадрилье? Спорю, ты никогда до этого не командовала таким большим соединением. Не командовала и в дальнейшем не хочу, недовольно буркнула та, появляясь на экране перед книжной. И засов в ней только мои соколы. До трине полные палубные искодрили из кадриис сварной Ростислава и Свиаборга. Остальные, включая планетарные звенья, даже никогда порох они нюхали. Про 40 учебных мигов и сидящих за их штурвалами курсантов я вообще молчу. Этих желторотиков ещё учить и учить, а мы их на убой. Ой, болит сердце у меня. Не знала, что могу так переживать за этих детей. Ничего, система катапультирования на наших машинах одна из самых лучших. Попробовала подбодрить свою подругу Таисею. «Так что шансы выжить имеются. Только не на учебных МИГ-1», — отрицательно покачала головой Наэма, знающая, о чем говорит. «На них установлены старые версии спасательных капсул. Все-таки это не боевые истребители. Поэтому и система катапультирования на них стоит не самая лучшая. Поверь, Тася, в реальном бою все эти сорок машин вместе с их пилотами обречены. Если и спасутся, то единицы». У княжны перехватило дыхание «Оброшение». Значит, директор Гурвич не так уж был и прав, когда противился передаче истребителей в руки княжны. Что же делать? Майор было заканчивать манёвры и уходить в атмосферу. Тут, не задумываясь, приняла решение Атаися Константиновна. На орбите вы пока мне не нужны. До ближнего контакта с противником ещё далеко. Поэтому пока спрячьтесь на поверхности и не отвечайте. Я не совсем поняла, стало было возражать на Эма которое ей сильно не понравилось то, что её отправляют куда-то в тыл, в то время как корабли Лай и Джонса подходят всё ближе и ближе и ближе. Выполняйте приказ, маёр. Строго ответила Кнежна, чтобы не дать своей подруге опомниться. Координаты места на поверхности Херсанеса, где вы должны затаиться, я вам сейчас передам. Всё, конец связи. Тася моментально выключила видеофон. Капитан-командор уже принял окончательное решение, что не станет использовать сводную эскадрилью на Ми без крайней необходимости. Так убыло и курсантов, хотя бы появляется шанс выжить в надвигающейся бойне. Уилае под рукой находились лишь боевые вымпелы десантных кораблей, рядом с его дивизией не было, а поэтому и захватить Херсона с 9 американский адмирал не мог. Разрушить полюсы и установки и базы мог, а вот высадиться на саму поверхность у него возможности не было. Поэтому все, кто оставался в бункерах и укрытиях, получили шанс спастись и продержаться до подхода дивизии Черноморского космофлота. В том, что Самсонов не оставит в беде центральную планету системы, Таисия Константиновна не сомневалась. Рано или поздно, но наши дивизии будут здесь и деблокируют Херсонес, ибо без контроля этой планеты смысла и возможности держаться за Тавриду не было никаких. Госпожа капитан-командор, первые заряды плазмы противника выпущены. раздался голос дежурного оператора Битва за Херсонес-9 началась